«Ярость. Если в этот вечер я не буду в седле, каждый житель Ара решит, что я просто поддался страху». «Что с тобой?» – спросил Вансиус, заметив мои сжатые кулаки. «Ничего», – ответил я. До нас снова донесся далекий ликующий рев зрителей. «Снова Мурмелиус!» – воскликнул Вансиус. «Что за человек? Это уже его пятая победа за сегодняшний день!» — А что там слышно насчет девушек, проданных на Курманском неволичьем рынке? — поинтересовался я. — Тех, за которых выложили самую высокую цену. — Сейчас они уже наверняка хорошо упакованные летят на отарнах в транспортных корзинах в порткар К великой радости всех его жителей. До меня донесся далекий сигнал трубы, требующий от подсобных рабочих очистить арену стадиона. «Скоро твоя очередь», — сообщил Мивансиус. Тут послышался легкий звук шагов, очевидно, женских. «Эй, сюда нельзя входить!» — крикнул Вансиус. «Мне нужно увидеть Вансиуса!» — ответил девичий голос. «Кто там?» — недоуменно, с нотками раздражения спросил Вансиус. Женский голос показался мне странно знакомым, словно мне уже приходилось где-то его слышать. «Вансиус, любимый!» — зазвучал тот же голос рядом со мной. «Кто ты?» — спросил Вансиус. Внутри слепого шлема мне ничего не было видно. И я сидел как истукан, тщетно пробуя, не удастся ли мне каким-то образом разорвать цепи, стягивающие наручники. Я услышал, как босые ноги пробежали через комнату. «Вансиус!» — раздалось у меня над самым ухом. Голос определенно был мне знаком. Я уловил движение девушки, скользнувшей в объятии Вансиуса, к его очевидному удивлению, какому-то даже испугу, но никак мне не неудовольствию. Послышался их негромкий разговор, перемежающийся страстными вздохами девушки и их поцелуями. Вероятно, это какая-нибудь рабыня, большинство из которых отличается своим бурным темпераментом, увидевшая своего возлюбленного, поспешившая к нему и теперь отчаянно добивавшаяся его внимания. «Я твоя, Вансиус, твоя!» – долетели до меня слова девушки. «Да, да», – ответил тот. И тут я услышал глухой звук падающего тела. «А теперь, Вансиус, ты мой!» – пробормотала девушка. Я попытался дотянуться до шлема и снять его, но оказалось, что мои наручники прикованы к каменному столу, за которым я сидел. «Кто здесь?» – шепотом спросил я. В ответ я снова услышал голос девушки. Свяжи нашему дорогому Вансису руки и ноги и надень на него колпак, — говорила она тому-то. Я потом с ним позабавлюсь. Кто здесь? — потребовал я ответа. А как быть со вторым охранником, не обращая на меня внимания? — продолжали совещаться девушки. Свяжи его тоже, — ответила первая. Можно он будет моим? — спросила вторая. Можно, — позволила первая. Я почувствовал, как какие-то мужские руки начали ощупывать замок на моем шлеме. «Да кто здесь, черт возьми!» — не выдержал я. Ключ в замке повернулся, шлем с меня сняли, и лицом мне овеял свежий воздух. «Хоту!» — воскликнул я. «Тише!» — сказал Хоту. «Вокруг полно людей Кернуса». «Но ведь все говорят, что ты уехал в Тор за рабами!» — удивился я. «Не время сейчас покупать рабов!» — ответил он. «Значит, ты никуда не уезжал?» «Конечно, нет». «А что ты здесь делаешь?» — спросил я. Хоту усмехнулся. «Твоя жизнь в опасности!» — продолжал я. «Мы все подвергаемся опасности!» — ответил он. «Величайшая опасность!» За его спиной я увидел черноволосую девушку. Ту самую, длинноногую, с горшечной улицы, поглядывающую на меня, уперев руки в бока. – «Это ты?» — удивленно воскликнула она. «А это ты?» — с не меньшим удивлением отреагировал я. Из-за спины у нее выглядывали еще две ее подруги. «Что вы все здесь делаете?» – недоуменно спросил я. «Сегодня Арм либо должен стать свободным, – ответила она, – либо окончательно превратиться в раба». «Не понимаю», – признался я. Со стадиона донесся второй сигнал трубы. «У нас нет времени», – прервал нас хату «Давайте другой шлем». Одна из девушек подала ему шлем. Он казался абсолютно похожим на только что снятый. Но я заметил, что на передней части его имеются смотровые отверстия. «Это такой же шлем, что будет на твоих противниках», — пояснил Хоту. «На лучших меченосцах, то Он надел шлем мне на голову. «Этот получше, чем прежний», — усмехнулся я. Одна из девушек отыскала ключ от замка, пристегивающего мои цепи к подножию каменного стола. Вторая, обшарив карманы связанного стражника с надетым ему на голову колпаком, нашла ключ от моих наручников и протянула его Хоту. На старшем надсмотрщике было одеяние охранника из дома Кернуса. Он снял себе мяч и прикрепил его мне на пояс. Я улыбнулся. Это был мой собственный меч, с которым я не расставался уже много лет, со времен Асадара. «Спасибо, Хоту, поблагодарил я. Тот кивнул и принялся крепить себе на пояс меч Вансиус. Через отверстие в шлеме я видел ее ухмылку. Мы услышали третий сигнал трубы, призывающих к началу поединка. «Они уже ждут тебя, воин», — заметил Хату. «Не застегивайте ему пока шлем», — попросил атаманши девушек с горшечной улицы. «Его уже ждут», — воспротивился был Хату. Но девица быстро прижалась ко мне и, подняв шлем, поцеловала меня в губы. Быстрее, — поторопил ее хоту. Но не вернуть поцелуй девушке я не мог. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Таис», — ответила она. «Красивое имя». Она улыбнулась. «Правда красивое, – повторил я. «Если хочешь, приходи опять на горшечную улицу». «Ну, в следующий раз я приведу с собой целую армию» обещал я. Она улыбнулась. — Вряд ли кто-нибудь из нас будет против. «Быстрее — Быстрее! — воскликнул Хоту. Он поправил на мне шлем. Таис закрыл его на замок и засунул ключ мне под ремень. Доносившийся с трибун крика зрителей угадывалось нетерпение. За спиной у меня щелкнул плеть. Хоту вошел в свою роль. «Скорее — Скорее! — в последний раз поторопил он меня. — Притворяясь, будто я сопротивляюсь его попыткам вывести меня на арену, я побрел за ним. Хо-Ту тащил меня на цепи, щелкав кнутом и покрикивая весь голос. — Давай, давай, Ра, Пошевеливайся, ленивая скотина! Я услышал смех, находившийся в проходе людей. У самого выхода на арену стадиона клинков солнце, брызнувшее мне в глаза, на минуту ослепило меня. Я почувствовал, как хо снимает с меня наручники, украденным у Ваниуса ключом. «Быстрее!» – услышал я команду подсобного рабочего на арене. Я старался не поворачиваться в ее сторону, чтобы он не заметил смотровых отверстий у меня на шлеме. Человек, в руках которого находился раскаленный металлический крюк, был одним из тех, в чьи обязанности входил вытаскивать на арену упирающихся, не желающих драться людей или животных, либо убирать с поля их мертвые тела. Настойчивый звук судейской трубы требовал начала поединка. Зрители на трибунах выгодали в предвкушении увлекательного зрелища. Хвату щелкнул за моей спиной кнутом, якобы указывая, в каком направлении мне двигаться. Я, словно слепой, наткнулся на ложе Убара. Самого Убара на стадионе не было, но в ложе, в качестве его доверенного лица, находился Филимон. Тут я заметил, как на арену вывели еще нескольких человек, держащихся крайне неуверенно, и подвели их к ложе Убара. Я не смотрел в их направление, но знал, что это Тауриниды. На них также были шлемы, через которые они могли за мной наблюдать. Двое из них, исполняя предназначенную им роль, жалобно стонали, отказываясь выходить на арену. Еще один упал на колени, умоляя зрителей даровать ему возможность не принимать участие в нелепом поединке. Наконец всех их удалось подвести к ложу бара и попарно выстроить в ряд одного против другого. «Обнажить мечи!» – последовала команда. «Все мы, повинуясь, вытащили мечи из ножен». По рядам зрителей снова пронеслась волна хохота. «Приветствие!» – приказал распорядитель состязаний. Это вызвало очередной хохот толпы. «Приветствие, которым обменивались принимавшие участие в серьезных поединках гладиаторы, принимало в наших устах, устах, выгнанных на бойню никчемных слепых глупцов и преступников, какими нас должны были воспринимать зрители, комичный характер. Традиция самого обмена приветствиями и их формулировка, несомненно, уходила корнями в далекое прошлое и, вероятно, брала свое начало еще во времена формирования правил состязаний на арене, значительно менее жестоких и кровавых, чем то, во что они впоследствии превратились. «Да здравствует Кернос! у Барара. «Прими приветствие тех, кто идет умирать за тебя!» Я промолчал, не желая присоединяться к этому очередному прославлению работорговца. В четвертый раз послышался звук судейской трубы, давая сигнал к началу поединка. Стоящий напротив меня противник, притворяясь будто не видит меня, принялся отчаянно размахивать мечом, делая выпады в воздух. Рабочий арены с плетью в руке тут же подскочил к нему и звучным щелканем хлыста у него за спиной, начал координировать его действия, показывая ему таким образом, где я нахожусь. Второй рабочий с раскаленным крюком стал криком подгонять к нам остальных противников. Я знал, что они, размахивая мечами, не причинят друг другу вреда, что все их внимание вскоре будет сосредоточено на мне. В обычных же поединках в слепых шлемах гладиаторы вместо противника нередко нападают на своих союзников что делает такие поединки еще смешнее. «Он прямо перед тобой!» – закричал рабочий моему противнику. Тот наутмаш рубанул мечом у самого моего плеча. Ради забавы я также сделал несколько выводов, что очень напоминало тренировочный бой с тенью. Продолжая внимательно наблюдать за действиями моего врага, я заметил, что он медленно, но неумолимо приближается ко мне. Он кричал, словно подбадривая себя, И я охотно подыгрывал ему в этом представлении. Однако долго подобный спектакль продолжаться не мог. Зрители требовали крови, а против меня выступали лучшие меченосцы Тавуренитов, специально обученные и подготовленные для поединков, обладавшие несравненно большим опытом, чем я, Террел Кэббот, простой воин, приобретавший опыт только в сражениях. Едва ли я мог представлять для них серьезно опасность, Состязаться с ними в мастерстве было для меня делом совершенно безнадежным. Однако, думаю, было во мне нечто, отличающее меня от остальных, некая очевидно врожденная способность, дар, талант, если угодно, который я нередко с приятным изумлением и, признаюсь, с некоторым ужасом замечал в себе в ходе поединков. В разгар схватки во мне словно просыпалось мое второе «я», руководившее моими действиями и никогда не подводившее. Я пытался даже не обращать внимания на эту свою особенность, каким-то образом отделаться от нее, но мне это не удавалось. Так враждебная способность певца заставляет его петь, медика – лечить, торговца – совершать коммерческие операции. Мой же талант был талантом воина, заставлявшим меня сражаться, раздавшим чувство упоения в игре за смертью. Клинок противника скользнул по лезвию моего меча. И я с легкостью парировал удар. Я заметил, как Тауретин отступил на шаг, очевидно, удивленный моей реакцией. Меч мой, принесенный Хоту, словно придавал мне силы. Это был тот самый клинок, что помнил еще о Садуара, тот, что бывал со мной и в Тарии, и в обширных южных степях гора, и в самом рое царствующих жрецов. Это именно с ним я несколько месяцев назад вошел в центральные городские ворота славного Ара, Таурентин снова нанес удар, и снова я отклонил его меч в сторону. Он поспешно отступил и занял оборонительную позицию. С трибун понеслись крики, сначала недоуменные, затем наполненные гневом. Я расхохотался. В ушах у меня все ещё пел удивительный, будоражащий кровь, звон клинка. Все во мне затрепетало. Обьянение наполнило каждый мускул, каждую клеточку моего тела. «Природный дар!» Снова рвался наружу. Я услышал звон стали. Это сигнал. Медик должен лечить. Торговец продавать. Воин сражаться. Я Терл Кэббет, рассмеялся я. Помни об этом. Я знаю, ты видишь меня, но знай также, что и я тебя вижу. Убирайся с арены, или я убью тебя. С яростным воплем он бросился на меня с мечом. И крик застрял у него в глотке. Смерть приняла его в свои объятия раньше, чем он, поливая кровью арену, рухнул на землю. Я повернулся к следующему нападающему. «Я не шучу», — сказал я. вы это уриниты, я это знаю. Меня зовут Терл Кэбот. Мы с вами заклятые враги. Но если вы покинете арену, я дарую вам жизнь». Ближайший ко мне противник круто обернулся и сделал широкий выпад в мою сторону. Я рассмеялся. Наши клинки со звоном ударились друг от друга, и в следующем мгновение мой противник уже лежал на земле, извиваясь в предсмертных конвульсиях. «Он нас видит!» — воскликнул один из воинов. Зрители замерли от неожиданности. Затем, догадавшись об обыкновенном, замаскированном под состязание убийстве, они разразились единодушными, возмущенными криками. Остальные противники, равно как и подсобные рабочие арены, повернулись ко мне. Несколько рабочих поспешно покинули поле стадиона. Очевидно, им нисколько не улыбалось остаться среди выясняющих отношений воинов. «Убирайтесь с арены», — обратился я к Тавериниту. «Смерть слишком часто гость этого места». «А ну-ка, все вместе!» — скомандовал высокий воин. «В атаку!» Он и умер первым, поскольку первым приблизился ко мне. Через мгновение я уже был в центре окруживших меня противников. Зрители не истуствовали. Их, истинных болельщиков и ценители этого вида состязаний просто провели, одурачили. В такой день подобную шутку нельзя было рассматривать, иначе как издевательство над их чувствами, сносить которое они не желали, даже от самого убара. Они уже по-иному стали относиться к тому, что разворачивалось у них перед глазами. Смотровые отверстия у меня на шлеме, хотя и позволяли ориентироваться в том, что делается вокруг но оставляли весьма ограниченное поле видимости. Поэтому мне приходилось быть в постоянном движении, чтобы иметь возможность уследить сразу за всеми противниками. Тот, кто делал попытку напасть на меня, погибал. И тут до меня донеслись какие-то отдаваемые Филимоном из ложи у Убара приказания и крики Тауренитов. Я обернулся и увидел, как один из них убивает выскочившего из зрительских рядов человека, бросившегося мне на помощь, а остальные охранники Убара, высыпавшие на арену, С направленными к трибунам копьями удерживает на месте толпа болельщиков, рвущихся на песчаное поле стадиона. «Убейте его! Немедленно!» — услышал я крик Филимона. «Еще один туретин пал от моего меча». Подсобный рабочий, желая отвлечь мое внимание, хлестанул меня сзади кнутом. Но едва я ринулся к нему, тот отшвырнул кнут и со всех ног бросился на утек. «Второй рабочий!» осторожно приближавшийся ко мне с раскаленным металлическим крюком, несколько помедлил. «Убирайся отсюда!» – приказал я. «Быстро!» Тот оглянулся на удирающего товарища, не желая искушать судьбу, поспешил последовать его примеру. Остальные рабочие также не заставили себя упрашивать. Теперь передо мной оставались только таурениты, шестеро, расположившиеся в две шеренги, по три человека в каждой, что позволяло первым трем нападать а находящимся у них за спиной быстро сменять их. Это своеобразное подобие земной македонской фаланги, опробированное и приспособленное к ведению боевых действий в гарианских условиях, нашло свое дальнейшее развитие в так называемом Тарианском каре, представляющем каждому из образующих его воинов значительную свободу действий и одновременно надежную защиту, и лишавшим меня возможности драться с каждым в отдельности. В подобной ситуации мне оставалось только ждать нападения воина, находящегося в центре, ощетинивающегося мечами боевой линии тауринитов, либо каким-то образом самому спровоцировать его на атаку. Очень медленно, держа мечи наготове, их группа приближалась ко мне, вынуждая отступать, перешагивая через лежащие на земле окровавленные тела. Выбрав удобный момент, я сделал вид, что поскользнулся, и находившийся в центре воин тут же рванулся ко мне, чтобы воспользоваться этой моей оплошностью, и самому, не дожидаясь помощи своих товарищей, нанести мне решающий удар. Это было его ошибкой, но понял он ее слишком поздно. «Подожди!» — крикнул ему стоящий рядом, но обращался он уже к падающему на землю организирующему телу. «Я притворился, что мой медь застрял в ребер только что убитого Тавринита, и второй, заступивший на его место, немедленно кинулся ко мне. Ему это также стоило жизни». Четверка оставшаяся сомкнула ряды, пытаясь сохранить модель оборонительного строя. Мне снова пришлось осторожно отступать. Я старался держаться на, возможно, более близком к ним расстоянии. И дожидался момента, когда мне удастся выманить вперед следующего Тавринета. Хотя большой надежды возлагать на это теперь не приходилось. Смерть двух товарищей научила остальных необходимости держаться вместе. Однако она нисколько не могла уберечь их от оплошности. Хотя и двигался задом, мне не составлял большого труда перешагивать через тела лежащих на земле мертвых воинов. Для шеренги же это представляло некоторую сложность, поскольку именно в этот момент внимание их отвлекалось. Это-то я и учил при нанесении следующего удара. Когда первая шеренга поравнялась с трупом воина, я сделал резкий выпад в сторону, огибаясь фланга. Крайний воин, стремясь постоянно держаться лицом ко мне, повернулся. Наткнулся на мертвого сослуживца и через мгновение уже лежал рядом с ним. Я к тому моменту был за их спинами. Они развернулись, но тут один споткнулся и падая сбил товарища. Устоявший на ногах воин решил действовать в одиночку, однако его бросок ко мне кончился для него трагично. При виде такой картины двое упавших, но теперь поднимающиеся на ноги таваринитов переглянулись. Желание продолжать столь бесславную битву у них явно не оставалось. «Отступаем», — предложил более старший из них. «Сматываемся», — выразил его мысль проще более молодой. И оба они поспешили привести свое решение в действие. Зрители заревели от восторга, выражая свое удовольствие от разыгравшегося у них на глазах представления. Однако вскоре их ликование сменилось яростью. Тавриниты, числом никак не менее двухсот человек, быстро спускались по проходам между зрительскими рядами. Выходили на арену. Вот тут-то тебе уже не отвертеться, подумалось мне. Возвращался, и снявший шлем старший из двух оставшихся в живых тавренитов, от преследования которых я отказался, видя, что они не собираются продолжать схватку. Кажется, я несколько поторопился, с кривой хмылкой заметил он. Ситуация изменилась. Интересно посмотреть, как ты теперь запоешь. Посмотреть ему, однако, не пришлось. Помешало пущенное чьей-то умелой рукой тяжелой грянское копье, вонзившееся любознательному воину прямо в грудь. Я шатнулся в сторону и тут заметил стоящего справа от меня с обнаженным мечом, небольшим круглым щитом и, как всегда, закрывающим лицо шлеме, Мурмелиуса. Сердце мое забилось от радости. В атаку поступила команда предводителя, спустившись на арену Тауринитов. Толпа разгневанных зрителей сильнее навалилась на цепь тавринитов, окружавшую арену стадиона, и копьями удерживающие на месте наседавших на нее болельщиков. Находившиеся на арене тавриниты бросились к нам, и мы с Мурмелиусом спина к спине встретили их атаку. Замелькали клинки, зазвенела сталь, и враги один за другим стали оседать на землю, под яростными ударами разящих их отчаянных мечей. Вскоре к нам присоединился третий Деяния, готовившееся выйти на поле гладиатора. Хосорл с радостью узнал я его. Что-то долго ты сюда добирался, расправляясь с очередным противником, заметил Мурмилиус. Хосорл, мгновенно включая сражение, рассмеялся. Кернос рассчитывал, что я тоже выйду на арену в слепом шлеме, сказал он. Но Хоту нарушил его планы. Рядом с нами появился Четвертый Товарищ, также в шлеме, закрывавшем лицо. «Ремиус!» — воскликнул я. «Мне тоже был уготован поединок в слепом шлеме», — ответил тот. «К счастью, я наткнулся на хоту». «И, как я полагаю, с усмешкой добавил Мурмелист, не забывая при этом о наседающем неприятеле. На девушек с горшочной улицы». «Ну, если быть совсем точным», — ответил Ремиус, выдергивая свой меч из-под ребер, падающего к его ногам противника, — «на них тоже». Мурмилиус в великолепном выпаде, словно ему надоело драться с одним и тем же противником, уложил сражавшегося с ним Тауренита и перешел к следующему. «Да, на аукционе за этих девиз покупатель выложил бы кругленькую сумму», — сказал он. «Может, стоит отдать этим девчонкам с горшечной улицы тех Тауренитов, что останутся в живых после этой схватки?» — высказал предположение Хосорл. «Я едва успевал бивать мелькавшую у самой моей груди клинки Тауренитов. Отличная идея, согласился Мурмелевс. Еще дюжина Тауринитов бросилась на подмогу своим товарищам, ряды которых быстро таяли. Если после этой рубки из них вообще кто-нибудь останется в живых, закончил тему Ремиус, расправляясь с очередным противником. Тауриниты, один за другим, спускавшиеся с верхних рядов трибуны, все продолжали выбегать на арену. хо с кривым ножом в руке, с которого утекла кровь, тоже словно вырос откуда-то из-под земли и стал рядом с нами. В ту же секунду я едва успел отбить направленный ему в грудь вражеский клинок. «Думаю, здесь более уместен меч, нежели твой крохотный ножик», — заметил ему Мурмелиус. Хоту выхватил меч и, словно в управдание, заработал им изо всех сил. «Убейте их!» — донесся до меня крик Филимона. Еще не меньше сотни тауренитов перемахнули через барьер, отгораживающие зрительские трибуны от арены стадиона, и бросились к нам. Мы начали пробивать себе дорогу среди уставших, изнурённых схваткой, окровавленных туринитов к этому новому, полному сил вражескому подкреплению. Я уложил семнадцатого, крикнул Ремиус Хосорлу. А я уже давно сбился со счёта, ответил ему Хосорл. Ремиус сердито рассмеялся и добавил ещё одного к списку своих жертв. Наверно, у меня на счету уже сотни две не меньше, тяжело дыша, продолжал подсчёт Хосорл. По счастью, нападавшие товарищи не смогли наброситься на нас все сразу, и вынуждены были атаковать небольшими группами, справиться с которыми нам было легче. Слин, хвастливый!» — крикнул товарищ Еремиус. И тут же добавил. «Девятнадцатый». Хосорл завалил на землю очередного противника. шестой, с легкой небрежностью довел он до сведения товарища, тут же переключаясь на очередного противника. «Тише!» – заорал Мурмелиус, и те послушно замолчали. Теперь они дрались молча, и среди яростного звона мечей раздавались только ожесточенные вопли атакующих достоны смертельной раненой. «Их слишком много», – не удержался я. Мурмелиус не ответил. Он продолжал биться. В секунду из-за я повернулся к нему, но, как и прежде, не смог различить хоть каких-нибудь черт лица этого легендарного человека. «Кто вы?» – спросил я. «Я, Мурмелиус», — рассмеялся он. «А почему Мурмелиус дерется бок о бок с Терлом Кэбботом?» — поинтересовался я. «Точнее говоря», — ответил он, — «это Терл Кэбот дерется бок о бок с Мурмелиусом». «Что-то я не понимаю», — признался я. «Мурмелиус», — гордо ответил он, — «ведет борьбу. Он сражается». «Я тоже сражаюсь, но мое сражение несколько отличается от того, что ведет Мурмелиус». — Верно, — ответил он, — и прежде всего тем, что ты ведешь войну, не совсем понимая, за что именно. — А какую же войну ведете вы? — допытался я. — Свою собственную, — сказал он, расправляясь с очередным нападающим. Тут, к своему изумлению, я заметил сражающегося в наших рядах простого воина. Не тури шлем и щит, которого не были украшены золотом, а плечи не покрывала алая накидка, свидетельствующая о принадлежности к личной охране Убара. Я не стал расспрашивать его, только с благодарностью принял его помощь. Новый отряд Тауренитов численностью человек в 200 перебрался за разделительные борьбы стадиона и побежал по направлению к нам. На трибунах между тем также разгорелась потасовка, не только между зрителями и Тауренитами, но и между самими болельщиками, превратившимися из сторонних наблюдателей в непосредственных участников. Кое-где происходило настоящее сражение, И в нескольких местах я заметил дерущихся с тауренитами обычных воинов. Оставшихся для удержания зрителей на местах Тауринитов в конце концов оказалось недостаточно, чтобы справиться с толпой, и тысячи людей, сломив сопротивление охранников, словно гигантская волна, выплеснулись на поле и окружили ложу у Бара. Где-то в зрительских рядах я заметил Хула, который что-то говорил окружающим его людям, и те, сбрасывая с себя плащи и накидки, обнажали спрятанное под ними оружие и торопились вступить в борьбу против сторонников Кернуса. Я увидел, как Филимон с белым как мел искаженным ужасом лицом торопливо оставил ложу Бара и выбрался со стадиона по индивидуальному предназначенному только для приближенных к Бару лиц выходу. За ним последовали семь-восемь тауренитов. «Народ поднялся!» — воскликнул Хусор. «Ну?» — повернувшись ко мне, рассмеялся Мурмелиус. «Теперь я